Смеркалось. Однако было еще достаточно светло. Постоялый двор уланскнехта стоял на грязной и вонючей улице, будто в насмешку названной «Примавера», то есть «Весна», неподалеку от фонтана Лавапьес, в квартале, где размещались самые дешевые, низкопробные кабаки и бордели последнего разбора. На протянутых поперек улицы веревках сохло белье. Из открытых окон доносился детский плач. Слышалась перебранка. Алатристы, старательно обходя кучи конского навоза, вошел во двор, служивший, по всей видимости, и конюшней, и коровником, где в углу стояла сломанная телега без колес. Быстро сообразив, куда идти, Капитан начал и ступенек через тридцать окончил восхождение по лестнице. Причем из-под ног у него шмыгнуло в разные стороны штук пять котов. Больше никто ему не встретился. Поднявшись, он оглядел выходившие на галерею двери. Если сведения Мартина Салданьи достоверны, нужное ему было последней по правую руку у самого угла коридора. Стараясь не шуметь, капитан направился к ней, по дороге распахивая плащ, под которым обнаружились нагрудник из буйволовой кожи и пистолет за поясом. В этой части дома стояла тишина, только ворковали голуби в застрехе. Снизу просачивался запах тушеного мяса, Слышно было, как где-то вдалеке напевает кухарка. Латристы помедлил, прикидывая возможный путь к отступлению, убедился, что кинжал и шпага там, где им и полагается быть, вытащил пистолет и большим пальцем взвел курок. Настало время платить по счету. Пригладил двумя пальцами усы, отстегнул пряжку плаща и открыл дверь. Жалкого вида обиталище предстало его глазам. Пахло затхлостью и запустением. Не дожидаясь темноты, по столу с объедками, как мародеры по полю сражения, сновали тараканы. Две пустые бутылки, кувшин с водой, выщербленные стаканы. На стуле куча грязной одежды, на полу урыльник, на вбитых в стену гвоздях колетт черный плащ, шляпа. Шпага в головах кровати, а на кровати Гвальтерио Малатеста. Разумеется, если бы итальянец хоть как-то обозначил удивление или обнаружил недоброе намерение, капитан застрелил бы его, не утруждая себя околичностями, вроде «защищайтесь, сударь», благо пистолет был наготове Однако тот смотрел на вошедшего так, словно силился понять, кто это, а правая его рука ни на пять не придвинулась к пистолету, предусмотрительно положенному поверх одеяла. Выглядел малотесто ужасно. Его разбойничке лицо от перенесенных страданий и трехдневной щетины выглядело еще более изможденным. Рассеченный лоб воспален, под левой щекой грязная примочка, лицо и руки восковые. До пояса гол, обмотан тряпьем с засохшей кровью и по бурым пятнам, проступавшим насквозь, Аллатристы определил, что итальянец получил никак не меньше трех ран. Бросалось в глаза, что в схватке он пострадал сильней. По-прежнему, держа его под прицелом, капитан притворил за собой дверь и подошел к кровати. Похоже, Молотеста наконец узнал его. Взгляд лихорадочно блестящих глаз сделался жестче, слабая рука потянулась к оружию.